От автора. Драгоценный читатель, спасибо за то, что ты прочитал первую часть приключений Владимира Корсакова. Ну, или как минимум решился заглянуть в конец книги, чтобы узнать, чем там она завершилась. Каюсь. Каждая из историй в этом томике может считаться законченным расследованием, но центральный сюжет пока обрывается на самом интересном месте. Дела Корсакова не претендуют на полную историческую достоверность и аутентичность. Это, в первую очередь, мистические детективы, где главное — увлекательный сюжет. Поэтому на страницах книги тебе встретятся и сознательные анахронизмы, и легкая стилизация там, где она требовалась. Выбор сознательный. Эта книга не претендует на статус учебника или энциклопедии до революционной жизни последней четверти XIX века. Но большинство деталей, упоминаемых на страницах романа, имеют свои прототипы. Я старался максимально уважительно отнестись к описываемой эпохе и бережно передать хотя бы часть атмосферы того периода истории, что вызывает у меня живейший интерес. Поэтому, пожалуй, следует рассказать, что из описанного реально, а что нет. Практически все персонажи архивов Корсакова выдуманы. Не ищите мсье Н тайного советника Назарова, в табелях Министерства внутренних дел Российской империи за 1880 год. Не ищите также загадочный городок где-то в верховьях Камы, хотя он и должен находиться где-то чуть севернее Соликамска. На Большой Морской не стоит особняк барона Ридигера. Более того, баронский род Ридигеров вообще отсутствует в списках дворянских семейств России. А вот Корсиковый род реальный, хотя конкретно предки Владимира относятся и к исключительно выдуманной ветви. Часть упоминаемых в деле о безутешном отце оккультных трудов существует, и их даже можно найти в интернете, библиотеках и книжных лавках. Только не ищите рецепты по воскрешению мертвых, они там отсутствуют. Часть только в легендах. Часть на страницах рассказов Лавкрафта, например. «Я осознательно не стал размещать действия дела о призрачном юнкере в действительно существовавшем военном училище. Отчасти, чтобы не выдавать исключительно выдуманные события за реальные, отчасти, чтобы развязать себе руки и не допускать досадных ляпов в описании реальных зданий, учебных учреждений, их распорядка и традиций». При этом совсем уж выдуманные абстрактные картинки России, которую мы потеряли, мне сочинять не хотелось. Поэтому отнюдь не все в архивах Корсакова является выдумкой. Маленький городок с мрачной деревянной церковью на утёсе и сошедший на берег художник, привлеченный этой картиной, появились в деле о проклятых портретах не просто так. Любители путешествий и истории живописи XIX века эту историю, конечно же, узнают. Да, действительно, темноволосый художник с бородой в щегольском фраке, проплывая мимо одного волжского городка, увидел над ним церковь и сошел на берег, чтобы войти в историю. Живописца звали Исаак Левитан. Городок назывался Плес. Я ни в коем случае не утверждаю, что Исаак Ильич писал проклятые портреты, а над Плесом стоит жуткое капище, которому приносили жертву злобные помещики. Но уж больно силен был образ, который и дал толчок написанию рассказа. Второй источник вдохновения – это необычный и довольно зловещие на вид деревянные церкви, характерные для севера России. Пермские боги и языческие традиции тех мест. Опять же, сильно измененные, в угоду повествованию. Тамошние народы не поклонялись лезущим из небес когтистым чудовищам циклопических размеров. Что касается дела о безутешном отце, то здесь пришлось сложнее. Действие второй части все-таки происходит не в выдуманном городке, а в самом настоящем Петербурге последней четверти XIX века, что требовало большего внимания к деталям. Доминик, где проводил свой досуг корсиков, реально существовал, славился кофе и пирожными, а здание кафе все еще можно найти в Петербурге. Доходный дом за Спасо-Преображенским собором, куда я поселил Владимира, по-прежнему стоит в самом, на мой взгляд, уютном районе северной столицы. Упоминаемый в тексте магазин платья и белья Флорана на Большой Морской, насколько мне удалось проверить, действительно впервые в России использовал электрическое освещение витрин в 1875 году, хотя и не поручусь, что они также впечатляли прохожих пять лет спустя. Призрак Пеппера, реальный оптический прием, и, как поясняет Владимир, его использовали в театрах для создания реалистичных призраков на сцене. Каким бы фантастическим подобное устройство ни казалось, но даже централизованный пульт управления газовым освещением существовал в описываемый период, хотя был довольно редок. И я не берусь утверждать, что в 1880 году такой был распространен или хотя бы наличествовал в Петербурге. Легенда о зеркале короля Сигизмунда, которую рассказывает Корсиков, тоже передавалась из уст в уста на протяжении столетий, а возлюбленную монарха звали Барбара Радзевил. Якобы ее призрак еще населяет несколько белорусских замков, в которых она, правда, никогда не бывала. И, наконец, дело о призрачном юнкере. Тут уж как-то само получилось развернуться. Внимательный читатель, проследовав за героями по карте Москвы XIX века, действительно найдет у заставы училище, правда, не высшее военное, а кадетский корпус, расположенный в огромном дворце императрицы Екатерины II. За ним действительно был обширный и запущенный парк, сейчас зовущийся Лефортовским. В 20 веке здесь располагалась Академия РКК, и это все еще невероятно красивое и интересное место, которое стоит увидеть. Здание училища, однако, списано с другого учебного учреждения, сельскохозяйственной академии ныне Тимирязевки, которая занимала территорию бывшей усадьбы петровско разумовская Это, на мой взгляд, одно из самых красивых мест Москвы, смахивающее по внешнему виду и атмосфере на западноевропейский университетский городок. Так что не вставить его в повествование я не мог. Что же касается нравов военных училищ Российской империи, то по большей части я опирался на документальные свидетельства о бытии Николаевской кавалерийской школы в Петербурге и Орловского кадетского корпуса. Все, что касается цука, жаргона, традиций, зверей, корнетов, чистая правда. Естественно, я позволял себе определенные вольности в части распорядка дня и повседневной жизни, так что рассматривать этот исключительно развлекательный рассказ как научное исследование военных училищ второй половины XIX века не стоит. Если тема вас заинтересовала и хочется свидетельств из первых рук, то могу порекомендовать мемуары Евгения Вадимова «Корнеты и звери», «Славная школа» и Анатолия Маркова «Кадеты и юнкера». Часть образов и диалогов из этих книг я использовал для добавления рассказу необходимой аутентичности. Также здорово помогли повести Куприна «Кадеты и юнкера». Свидетельства о воровстве и саботаже в годы Крымской войны Увы, тоже реальны, хотя, конечно же, центральный конфликт был полностью выдуман. Истинный масштаб бедствия оценить сложно из-за ангажированности темы. Если верить имперской версии, то процент корыстного саботажа был незначительным, если верить советской историографии — повальным. Так что завязку конфликта я основывал на действительно зафиксированных случаях, но изменив их в угоду сюжету. Афанасий и афанасьевич арапов появился благодаря реальному книготорговцу остапову, невероятно оригинальному господину, который оставил после себя увлекательные мемуары. Несмотря на то, что подтвердить или опровергнуть эту легенду уже невозможно, весьма вероятно, что афанасий афанасьевич либо не умел читать, либо делал это с трудом, поэтому он знал практически каждую проданную книгу, но редко имел представление о чем она собственно была. На старости лет Остапов продал свою лавку вместе с собой. Новый хозяин подарил ему роскошное кресло и право находиться в магазине в часы работы. Поэтому старость Афанасий Афанасьевич встретил посреди любимых книг, продолжая живо общаться с покупателями. А вот кем уважаемый господин Остапов, скорее всего, не был, так это хранителем громадной оккультной библиотеки в подвалах. Далекое от идиллии описание Москвы в 1880 году правдиво. До появления более красивого и опрятного города остается еще лет шесть, но будущий лорд-мэр Николай Алексеев уже начал труды в этом направлении. Жуткая метель, накрывшая Москву в рождественскую ночь 1880 года, выдумка в угоду повествованию. Страшный ураган, разрушивший восточные районы в 1904 году, Нет. Ссылки на другие реальные события и места, упоминаемые в рассказе, я оставил в самом тексте. С моей стороны будет крайне невежливо не упомянуть о людях, без которых эта книга никогда не увидела бы свет. Спасибо моим родителям за привитый с детства интерес к чтению и истории. Спасибо моей чудесной жене Анне за ее нежную и безоговорочную поддержку. Спасибо друзьям и, в особенности, Александру Минько, самому въедливому бета-читателю, который помог отсеять большую часть сюжетных дыр. Спасибо замечательному редактору Анастасии Осмининой, которая поверила в Корсакова и благодаря которой вы сейчас читаете эти строки. Мне лишь остается поблагодарить еще одного человека. Тебя, драгоценный читатель, за внимание, уделенное первому тому и пообещать, что я сделаю все возможное, чтобы Владимир Корсаков как можно быстрее отправился в новые приключения по Муромским болотам и улочкам Смоленска. А посему до новых и, надеюсь, скорых встреч, драгоценный читатель. Читал Игорь Князев